Лондон и Хелена сидели на цветастом диване в доме Эдварда. Диван поставлен спинкой к центру комнаты. Это идея Молли. Если нельзя смотреть телек, лучше вообще его не видеть. Лондон согласился. Мораторий на ТВ ввела Хелена, когда заметила, что дочь без отрыва смотрит детскую программу «Спорт или торт». Гигантский, еле помещающийся на экране жираф... Учил детей противостоять соблазнам. Хелена вытащила кабель из розетки и накрыла телевизор простыней. Молли и так уже прошла курс анорексии для начальных классов в школе в Йиму. Так называемый А-курс. И теперь у нее не было ни малейшего желания продолжать образование дочери под недреманным оком партии здоровья. Хотела вообще выбросить телевизор, но Лондон возразил новости, все же надо иногда смотреть хоть одним глазком, а вдруг началась мировая война. Лондон посмотрел в окно. Ничего не видно, кроме бликов ламп на стеклах. Хорошо было бы сразу после заката выйти в сад, понаблюдать, как шмыгают в наступающих сумерках тени лис. Покосился на Хелену, Та сидела ближе к камину, щеки раскраснились от жара. — Кофе хочешь? — странные чувства. Будто его застали за каким-то непристойным занятием. — С удовольствием? — Но только если и ты будешь. Нечего ради меня беспокоиться. — Может, и нечего. — она улыбнулась и встала. — Но раз уж я поставила кофеварку, придет спить. Поставила и забыла. Он не пошел помогать, остался на диване и попытался собраться с мыслями. — Сколько уже прошло дней? — Несколько. — Много. Не написано ни единой строчки. План уехать в деревню и сосредоточенно работать провалился с треском. — Молоко? — — Да, пожалуйста. Он принял чашку и покачал головой, извиняясь. Надо было помочь. Глупости, ты все же гость. Пока. Пока. Что она хочет сказать? Чтобы скрыть смущение, отхлебнул кофе. Прекрасно. Очень хороший кофе. Она присела рядом. Две верхние пуговицы на блузке расстегнутые... Она груди ткань натянута так, что и третья вот-вот оторвется. Что-то в ней такое он поискал слово. Магнетическое. С каждым днем становится все труднее поступить, как задумал, сесть за руль и уехать в Упсалу. Ландон поставил чашку и мотнул головой в сторону темного окна. — Мне кажется, я видел кошку там, на опушке. — А может, заяц? — Только не говори, Молли. услышит, начнутся поиски. Кошку, ты с ума сошел. — А почему бы тебе не взять, котенка? Она же ни о чем другом не говорит. — Не хочу, чтобы она думала, будто любое ее желание — закон. Хелена подняла чашку и пожала плечами. Впрочем, если мы решим остаться, почему бы нет? Мышей на десять кошек хватит. Тогда скажи, что не будешь ставить мышеловки. Накануне он принес из дому пару мышеловок-капканов. Молли побледнела и пришла в ужас. Хелена тоже посмотрела с отвращением. Даже не собиралась. Орудие пытки. Ну нет. Хочешь кого-то убить, должна быть веская причина. Мышонок в шкафу еще не повод хвататься за оружие. А мне-то, казалось, деревенские не такие чувствительные. А как же свежая поросятина на Рождество? Или кролик на праздник лета? Деревенские? Хелена рассмеялась. А ты? Веган должно быть? Нет, но ненавижу охоту. Знаешь, если будет нечего жрать, я подстрелю косулю на жаркое. Никаких угрызений, если ты это имеешь в виду. Но если дома есть паста... — Позволю косуле сожрать всю петрушку в саду и буду есть пасту. К тому же мыши маленькие. Какое от них мясо? — Значит, ты еще и охотница. Там в подвале оружейный сейф твой. Я думал, отца. — А почему бы и не мой? — Ну, ты не выглядишь чересчур кровожадной. — Внешность обманчивая. Лондон через силу улыбнулся, отпил кофе и подошел к окну. Провел пальцем по наличнику и иней. Это окно тоже надо, как оно выразилась, коннопатить. Холода наступили внезапно, хотя приближение зимы ощущалось еще в октябре. Или это был ноябрь. Он не проверял электронную почту неделю две. на кафедре должно быть недоумевают никто не против работы на дому на ейшу границы и муж тоже что он оторопел, видимо задумался и что то пропустил в разговоре муж тоже охотился вернее собирался начать твой муж понимающе но осторожно спросил Ландон. микке отец молли вот оно что К этому старому ружью давным-давно никто не прикасался. Но оно в хорошем состоянии. Папа следил, чистил, смазывал. На том все и кончалось. Последние годы отец не охотился. — А твой муж куда подевался? — Долгая история. — Я никуда не тороплюсь. Она улыбнулась. — Тогда терпи. Когда лесопилку закрыли, папа пристроил меня в мебельную мастерскую... В Астхаммаре. Нормально, вообще-то, но не так, как в Харге. Я только что окончила гимназию. Все мои одноклассники двинули учиться. Кто в Упсулу, кто в Стокгольм. А мне надоело зубрюшки. Встретила Микки. Мне было восемнадцать, ему двадцать. У его родителей был летний домик в Грислехамне. И вот там, в Грислехамне, мы и встретились на празднике лета. Очаровал он меня мгновенно. Твои глаза, как звезды, твои губы, как бутоны розы, ну и так далее, сам знаешь. Я к такому не привыкла. Здесь ни народ слов не обмолвится, разве что после пары кружек пива. Нет, пары будет мало. Хелена задумалась, медленно отхлебнула кофе и продолжила. Для меня это был шанс уехать. Нет, не только. И влюблена была, само собой, по уши. И только представь выбор, уехать или торчать всю жизнь в Эстхаммаре. Я уехала к Микке в Стокгольм, в Юханнесхуф. Начала учиться на медсестру в таком городе, как Стокгольм, столярной работы днем с огнем не сыскать. Потом забеременела, она опять замолчала. Видно было, что мысли где-то далеко. Никогда не хотела жить в Стокгольме. Все время тянула на природу, чтобы Молли жила так же счастливо, как я в детстве. Но для Мики деревенская жизнь пугала. И что случилось? Что случилось? Мы подняли лапки. Он Стокгольм, я деревня. Я деревня, он Стокгольм. Даже и ссориться на эту тему перестали. Я работала в ночь, а днем сидела с Молли. Так долго не выдержишь. А потом один здешний парень подсказал, в Йимму продается таунхаус, недорого, и поликлиника есть. Что ж, не совсем деревня, но все-таки не Стокгольм. И отец близко. На выходные ездила к нему, сюда, на каврию. Помогала, чем могла. Лондон не знал, что сказать. Продемонстрировать понимание, посочувствовать или, наоборот, порадоваться. Какая бурная жизнь! А чем он сам занимался в эти годы? Поступил в университет, остался в университете. А он, отец Молли, погиб. Что? Сразу после того, как я уехала. Я еще распаковать коробки не успела. Позвонили из больниц. Автокатастрофа. Ехал из Чисто и свернул прямо перед носом грузовика. Иногда думаю, хорошо, что Молли тогда ничего не понимала. А иногда, наверное, она хотела бы иметь отца. Наступило долгое молчание. Ландону вдруг захотелось рассказать о своем настоящем отце, но что-то остановило. Вместо этого глотнула остывший кофе. — Теперь твоя очередь. — Мне? Особо нечего рассказать. Поступил в университет, окончил, остался на кафедре и замолчал. Она посмотрела на него скептически. — И? — Что и? — Если у тебя нет прошлого, может, есть будущее? Или так и будет продолжаться? — Остался на кафедре. — Остался или остановился? Так и будешь стоять? Думаю, да. Так и буду. Что ж, неплохая привычка — оставаться. Он не сразу сообразил, что она имеет в виду. Я, к сожалению, у меня пятнадцать дипломников. Хелена взяла у него пустую чашку и поставила на поднос. Многозначительно посмотрела на часы. И как истолковать этот взгляд? Наверное, намекает, пора и честь знать. А, пора идти, если хочешь. Прядь волос упала на грудь. Как раз туда, где третья пуговка отчаянно боролась за свободу. Какая красивая женщина. Не просто красивая. Магнит. Сила притяжения, как в каком-нибудь... О дронном коллайдере. Он резко встал. Постарался стряхнуть колдовство. Мне надо прочитать дипломную работу. Целыми днями ничего не делаю. Хелена тоже встала. Молча. Ландон сделал попытку встретиться с ней глазами, но она уже направилась на кухню, остановилась в дверном проеме и повернулась. Завтра на колледж дров. «А что-нибудь попривлекательней? Блинчики?» Он с облегчением расплылся в улыбке. «Договорились».